но на лечение местных инфекций его идет гораздо меньше. Так, опыт лечения ожогов показал, что 10 граммов препарата в месяц хватит для всех инфицированных ожогов в Средневосточной армии. Доктор Максуэлл объявил, что научно-исследовательское терапевтическое общество собирается построить завод производительностью в миллион литров пенициллина в год. У Imperial Chemical Industries тоже был уже разработан проект предприятия Флори высказал пожелание, чтобы распределение готовой продукции велось под контролем биологов в качестве гарантии противоопасных злоупотреблений, которые часто бывают при появлении нового медикамента. В конце совещания Артур Мартимер прошептал на ухо своему начальнику. Может быть, вы не отдаете себе в этом отчета, но это будет знаменательным собранием, и не только в истории медицины, но, возможно, и в истории мира. Впервые все, кто имеет отношение к производству лекарства, отдадут все свои знания и свой труд не ради денег или славы. Производство было освоено очень быстро. Операциями руководил Общий комитет по пенициллину под председательством Артура Мортимера, позже его сменил сэр Генри Делл. Профессор Райстрик был назначен техническим консультантом и оказал огромную помощь. ООН и инженеры крупных химических фирм поехали в Америку, чтобы ознакомиться с успехами американской промышленности. Массовое производство пенициллина в Америке началось не сразу. Химики стремились получать пенициллин методом глубинной ферментации, а пенициллиум предпочитал жить на поверхности питательной среды. Кроме того, огромные трудности представляла борьба против заражения питательной среды. Большие усилия по производству пенициллина были предприняты фирмой Чарльз Пфайцер и компании. Завод этой компании раньше не выпускал фармацевтической продукции. Но его специалисты имели большой опыт в области ферментации. Одним из руководителей завода был Джон Смит, седой небольшого роста человек с непроницаемым лицом. Он пытался, сообща со своими химиками, разработать технологию промышленного производства пенициллина, но без особого успеха. Смиту довелось присутствовать при воскрешении девочки, погибавшей от сепсиса. Этот инфекционный случай раньше был бы признан врачами безнадежным. Девочка страдала инфекционным эндокардитом. Она была при смерти. В июне 1943 года доктор Лёве, врач еврейской больницы Бруклина, пришел к Смиту с просьбой дать ему для девочки пенициллин. Смит ответил, что распределять этот редкий препарат имеет право только Национальный научно-исследовательский совет. И кроме того, это вещество при эндокардите не дает положительных результатов. Лёве возразил, что если его вводить вместе с гепарином, пенициллин даст эффект. Смит отправился обследовать девочку. Трудно не оценить этот необычный поступок загруженного работой руководителя предприятия. Состояние больной девочки его так взволновало, что он нарушил правила и дал доктору Лёве пенициллин. В течение трех дней золотистая жидкость капля за каплей поступала в вену маленькой больной. Смит ежедневно после утомительного дня работы навещал девочку. Когда ей стало лучше, Лёве ограничился внутримышечным вливанием. Через месяц ребёнок поправился. После этого Лева взялся за лечение других безнадежных больных. Пенициллин не был токсичен, и врач довел дозу до 200 тысяч единиц в сутки. Но Национальный научно-исследовательский совет ввел еще более суровое правило. Лечение эндокардита пенициллином было запрещено. По статистическим данным оно не оправдано, утверждал совет. А больные продолжали поправляться, и Смит, несмотря на риск, которому он подвергался, продолжал снабжать Лева пенициллином. В октябре 1943 года Совет направил своего представителя в Бруклин для обследования больных, которых пенициллин поднял буквально из гроба. «Посмотрите на меня! Разве я не живая?» — сказала одна женщина. Глаза её блестели. «Но по статистике я уже мёртвая», — добавила она. Каждый раз, побывав в больнице, Смит возвращался на фабрику словно преображённый. «Вы спасли ещё одну жизнь», — говорил он своим инженерам, бактериологам, микологам. И все они, воодушевлённые величием этой борьбы,